Глава 16. «Я, конечно, пережила за последние дни многое, но чтобы меня приняли за девицу не самых крепких моральных устоев? Но это уже слишком. Я? Ни в коем случае!» Отказываюсь я и натягиваю самую наилюбезнейшую улыбку. С ними точно не хочется ссориться, потому что сдерживаться они не будут. А выйти победительницей из этой схватки я не смогу. Я не настолько хорошего мнения о себе. К тому же у меня под мышкой мои драгоценные инструменты, которые могут драки не пережить. ⁇ Врешь! ⁇ Нам хозяйка сказала, что ты отдельно от этого красавчика пришла, а потом свои руки загребущие на него протянула, ⁇ выступает обиженная девица. ⁇ Ну, допустим, это не я на него, а он на меня, ⁇ говорю, а сама судорожно пытаюсь придумать, что же мне делать. Да и не заплатил он мне ни монеты, еще и мыло с меня потребовал. Кажется, эта информация сбивает всех с мысли, потому что они как-то удивленно переглядываются. «Вот прям и не заплатил? Вот козел, Доносится со всех сторон. «Так, эффект нужный. Я основной запал с них сбила. Осталось только добить. Кстати...» «Ох!» — хмурюсь я и хватаю одну из девушек за руку. «Что у тебя с руками?» Она делает круглые глаза, пытается вырвать руку, но хватка у меня хорошая, просто так не выбраться. «А что у меня с руками?» как-то хрипловато спрашивает она. «Они сухие и шершавые», огорошиваю я информацией, как будто это самое страшное, что могло произойти с девушкой. «Как же ты с мужчинами-то работаешь? Руки же должны быть нежными». Бедная девушка краснеет и, пользуясь тем, что я ослабила пальцы, высвобождает руку и прячет ее за спину. «Ребенок у меня дома маленький, стирать много приходится», бубнит она под нос. «А у тебя трещина на губе», всматриваюсь я в лицо другой. «Это же небезопасно!» Вторая девушка облизывает и закусывает губу. Теперь понятно, почему появилась рана. «Эй, ты нам зубы-то не заговаривай!» Наконец приходит в себя главная задира. «Ты зарабатывала на нашей территории. Гони деньги, а то без зубов останешься!» «Хм...» Я уже понимаю, что общий настрой-то совсем не тот, что в начале. так что продолжаю гнуть свою линию. «Для полости рта я могу, конечно, что-то сделать, но это надо подумать». И, кстати, зарабатываю я совсем не тем, о чем вы подумали. Я делаю женщин красивыми. Все. Должный уровень шока и обалдения достигнут. Все внимание сосредоточено на мне и вовсе не потому, что меня хочется побить. Им интересно, что я скажу и как это сделаю. Только для вас, уважаемые дамы, я сделаю по одному подарку. Средства как у аристократов, но бесплатно. Для рук показываю пальцем на одну девушку, для губ на другую. И так и быть специально для вас, для полости рта». Заканчиваю я, глядя на обвинительницу, и жду ответа. Женское любопытство и желание быть красивее, особенно без материальных вложений, действуют эффективнее прочих уговоров. «В чем подвох?» — спрашивает у меня самая старшая, которая по большей части держалась за спинами остальных. «Не подвох», — отвечаю я. «Осложняющие обстоятельства. Мне все средства надо приготовить. Пока что у меня только инструменты и исходные материалы». Показываю свертки и пакеты. Несколько секунд они с недоверием молчат. Та первая даже решается снова открыть рот, чтобы попытаться полить меня чем-то весьма дурно пахнущим, но женщина постарше делает ей знак «заткнуться». «Хорошо», — говорит она, — «у тебя время до утра. Если ты врешь, мы достанем тебя хоть из-под земли. И тогда твоему личику ни одно средство не поможет». От этого заявления холодок ужаса пробегает по спине — но я прилагаю все усилия, чтобы не дать себя запугать. «По рукам!» — восклицаю я и протягиваю ладонь. Не сразу, но старшая пожимает мне руку, и они все как-то очень плавно и почти незаметно растекаются по сторонам, оставляя меня одну. Тяжело дыша, прислоняюсь к стенке. Ощущение, что не переговоры провела спасительные, а марафон пробежала от столицы до сертании. Прикрываю глаза, прислушиваясь к своему сердцу и спешу в комнату. Хоть до утра времени вроде бы достаточно, но тем не менее мне бы еще поспать. На завтра слишком важное мероприятие намечено. Выспаться надо, привести себя в порядок, а потом еще придумать, что мне нужно сделать, чтобы меня не узнали. Выруливаю из переулка, оглядываюсь по сторонам и только собираюсь бежать дальше, как словно отголоском моих мыслей о том, чтобы сохранить анонимность, на противоположной стороне дороги появляется наш управляющий. Как раз тот самый, через которого я вела дела фабрики. Я замираю, как кролик под взглядом удава. Рассматриваю свою ходячую опасность и понимаю, что еще секунда, и он меня увидит. Мысли несутся в голове со скоростью угорелых зайцев. Неужели Франц уже понял, что письмо до него просто не дошло, поэтому отправил управляющего в город? Хотя нет. У нас вроде бы была назначена встреча для закупки ингредиентов от новых поставщиков. Наверное, Франц, как обычно, плевать хотел на дела и отправил управляющего. Что ж, удачи. Только вот меня он точно не должен увидеть. Не для того Бьорн отправил Карла гулять дальними путями. И тут, как молния в голове, маска. Праздник. В честь него, по традиции, повсюду на лотках продают маски, люди в них щеголяют. Это мой шанс. Я резко отшатываюсь назад в тень проулка и чуть не сбиваю с ног молодую девушку в простом, но на нарядном платье и изящной черной полумаске, которая как раз заворачивает за угол. «Простите», — вдыхаю я, хватая ее за руку. «Умоляю, одолжите мне вашу маску на минутку. Меня преследует назойливый поклонник». Вру первое, что приходит в голову. Девушка удивленно вскидывает брови, но в ее глазах мелькает понимание и даже некая солидарность. «О, конечно, берите!» Она проворно тянет за ленточки и сует мне в руки маску. «Удачи потерять его!» «Благодарю! Я верну, обещаю!» Кричу я ей вслед, но она уже скрывается в толпе, смеясь. «Что ж, вот и проверим». Наспех завязываю ленту на затылке и выхожу на улицу. Управляющий, как назло, так и не прошел мимо, застрял у одного из лотков с какими-то безделушками. Он очень неожиданно и совсем не вовремя поднимает голову, проходится по мне взглядом и… отворачивается. Не узнал. Это осознание ликованием растекается в груди и, кажется, решает мою проблему относительно завтрашнего визита. Только на завтра мне нужно что-то посерьезнее и побогаче. Поэтому я возвращаюсь на пару кварталов обратно и покупаю себе полумаску из плотного черного бархата, украшенную только несколькими жемчужинами и серебристой вышивкой. Она закрывает брови и переносицу, самые узнаваемые части лица, и весьма неплохо будет гармонировать с платьем, которое я прикупила для деловой встречи. Но все же надо подумать о чем-то более серьезном позже. Нельзя, чтобы меня хоть кто-то узнал и доложил францу. Тогда весь мой план пойдет грому под хвост. Надо бы еще придумать, как обзавестись новыми документами. Войдя в нашу, до сих пор странно так думать, комнату, я с облегчением обнаруживаю, что Бьорна нет. Сразу же принимаюсь обустраивать свою импровизированную лабораторию. Подоконник, вымытый до блеска, становится моим рабочим столом. Рядом я ставлю стул для инструментов. Сначала для моих дорогих подружек. Рецепт простой, но действенный, уверенно им понравится. Как минимум потому, что универсально. Я растапливаю на водяной бане пчелиный воск с гусиным жиром, снимаю с огня и вливаю миндальное масло. Дав маслу чуть остыть, медленной тонкой струйкой вливаю туда ту же теплую смесь меда и липового настоя. Энергично взбиваю венчиком до тех пор, пока две стихии не смирятся друг с другом, не загустеют и не превратятся в бархатистый крем цвета слоновой кости. Еще теплую субстанцию я аккуратно перекладываю в фарфоровую баночку, где она и застывает. Отлично. И для губ, и для рук. Ну и для остальных открытых частей тела. Для полости рта делаю самую элементарную смесь из настойки ромашки, мятного масла, добавляю чуть-чуть соли и гвоздики. Все. Теперь остается самое важное. Поесть? доносится голос Берны из-за спины. Я что? Сказала это вслух? Оборачиваюсь и удивленно смотрю на него. Наемник стоит, прислонившись спиной к дверному косяку и переплетя руки на груди, и внимательно рассматривает меня. Его взгляд скользит по моим припасам, по разложенным склянкам и по мне самой, перепачканной в меде и маслах. Сколько он уже так стоит? А я ведь даже не заметила, как он зашел. Увлеклась. «Нет», — мотаю головой. «Мне надо закончить». «Тебе надо поесть», — говорит он, отмирая и поднимая крышку с подноса, который поставил на стол. Там стоит два глиняных горшка с едой, от которых вкусно пахнет тушеным мясом и свежим хлебом. Живот скручивает голодный спазм, Хорошо, хоть не урчит, а то пришлось бы краснеть. Я проглатываю выделившуюся слюну и сдаюсь, особенно когда, подняв глаза, вижу во взгляде Бьорна не издевку, а заботу. Но нет. Я все еще не простила его за то, что он ушел и не попрощался. «Ладно, ладно», — говорю я, откладывая пестик. «Только быстро». Мы ужинаем молча, он сидит на стуле, я на краешке кровати. Он наблюдает за мной, как будто пытается залезть в мою голову, прощупать меня. Понять, о чем я думаю. В какой-то момент мы вместе тянемся за хлебом, и наши пальцы соприкасаются. Вроде бы ничего такого, но почему-то щёки краснеют, а в комнате становится душно. Точно. Я же горелку забыла погасить. Ведь мне давно уже не 18 чтобы я так реагировала на мужчину, и неважно, что он одним своим присутствием заполняет почти всю комнату. Бьёрн только хмыкает, когда я срываюсь с места и бегу к подоконнику, чтобы затушить пламя. «Но это же действительно важно, ведь масло стоит экономить». «Дай руку», — тихо, но очень весомо говорит Бьорн. «А?» Я очень глупо открываю рот и оборачиваюсь. «Ты давно меняла повязку?» Он кивает на мою перебинтованную руку. «Точно. Я так увлеклась своей работой, что совсем забыла о купленной мази». «Да, вчера вечером», — отвечаю я. «Ничего, я купила...» «Сядь». Наемник смотрит на меня и ждет, когда я выполню его приказ, но я пытаюсь отмахнуться. Тогда он сам берет меня за здоровую руку и заставляет вернуться за стол, после чего, на удивление, отработанным движением разматывает рану. Так себе зрелище, конечно. Надо было раньше об этом подумать. «Мне казалось, что тебе для работы нужны руки», — мыкает Бьорн и достает из своего кармана баночку. «Прости, Лиз, но будет больно». Бьорн зачерпывает пальцами мазь и обильно наносит ее на рану. Я снова думала отмахнуться, мол, не больнее, чем когда я порезалась, но из горла вырывается крик, который я глушу тем, что закусываю здоровую ладонь. Не хватало еще гостиницу на уши поставить. Наемник крепко держит меня за запястье, чтобы я не высвободилась раньше времени, а во взгляде плещется сочувствие. А толку мне от его сочувствия, когда в глазах темнеет, это дышать почти невозможно. «Сейчас станет легче», — шепчет он, поглаживая большим пальцем тыльную сторону моей кисти. «Прости». Когда становится чуть легче, Бьорн отпускает меня, а я не могу поверить тому, что вижу. От раны и остался только тоненький розовый след. Потрясающе! Я это! Я сжимаю и разжимаю кисть. Спасибо, Бьорн. Не удержавшись, беру его руку в свою, но наемник резко мрачнеет и отстраняется. Больше не запускай раны, Элис, говорит он. Люди такие хрупкие. Люди. Как будто сам не человек. Но спорить с ним не собираюсь, тем более, что мне обидно от его реакции на мою простую человеческую благодарность. После ужина, когда хозяйка гостиницы забирает поднос, Бьерн без лишних слов расстилает на полу купленное одеяло. Я снова погружаюсь в работу, замешивая самую важную смесь, которая должна покорить самых привередливых заказчиков, и ложусь спать уже глубоко за полночь. Меня накрывает такая усталость, что даже когда мне кажется, что за мной наблюдают внимательные золотые глаза, это беспокоит намного меньше, чем желание отдохнуть. Просыпаюсь я от первого луча солнца, пробившегося сквозь грязное стекло. На полу уже никого нет. Одеяло Бьорна аккуратно сложено в углу. Он снова ушел, не попрощавшись и не предупредив, вернется ли. На столе стоит кувшин со свежим молоком и зерновая лепешка. На лице появляется глупая улыбка, заботливый, и тут же меркнет. И вредный. Да и что я могу предложить наемнику? Вот решу вопрос с местом жительства и разбежимся. Завтракую, привожу себя в порядок, превращаясь из простушки в таинственную Ниру, которая должна вызывать интерес. И не столько своим внешним видом, сколько тем, что она может предложить. Ниру, которая должна заставить сотрудничать с ней, даже несмотря на то, что она не мужчина. Волосы убираю в элегантную прическу, дополняю образ маской, даже немного жалея, что не могу на себя посмотреть со стороны, Зеркало в этой комнате не предполагается. Собираю результаты своих вчерашних экспериментов в маленькую дамскую сумочку, прикрываю глаза и делаю шаг за порог.